Глава 10. Кит д е н и с о н вышел из лифта одного из нью-йоркских домов. Он удивился, что совсем не помнит, как этот дом выглядит. Он даже не смог вспомнить номера своей квартиры. Пришлось заглянуть в справочник. н о ладно. Он попытался сдержать дрожь. Дверь ему открыла Синтия. «Кит?» – удивленно спросила она. Он растерялся и кое-как смог выговорить «Мэнс предупредил насчет меня, да?» Он обещал «Да, это неважно Я просто не ожидала, что ты так изменишься внешне Но это тоже неважно, милый» Она втащила его внутрь, прикрыла дверь И повисла у него на шее Он разглядывал квартиру «Как здесь тесно!» Ему никогда не нравилось, как она обставила комнаты, хотя он и не стал с ней тогда спорить. Уступать женщине, даже просто спрашивать о ее мнении, ему придется учиться этому заново, с самого начала. Будет нелегко. Она подставила свое мокрое лицо, чтобы он ее поцеловал. Разве так она выглядит? Он не п о м н ю Совсем не п о м н ю После всех этих лет... В памяти осталось только что она маленькая и светловолосая. С ней он прожил всего несколько месяцев. Кассандана звала его утренней звездой, родила ему троих детей и все 14 лет выполняла любые его желания. "Кит, добро пожаловать домой", п р о и з н е с высокий, слабый голосок. "Домой", подумало н гнев c o l l a